Глава 6. С территории, контролируемой немцами, батальон вышел через день после захвата броневика. Без всяческих героических прорывов и прочьва привознемагания. Мы просто обогнули противника по большой дуге и вышли к Володаеву. Во всяком случае, именно так, судя по карте, назывался этот небольшой утопающий в зелени городок Патриархальный и в корень провинциальный. Во всяком случае, в других местах я не видала, чтобы прямо посередине центральной улицы небольшая свинья дралась с двумя собаками. Чего они там не поделили, было непонятно, так как при виде нас животная резко прекратила разборки исчезнув под заборами на противоположных сторонах дороги. А местные жители в основном вели себя очень Похоже, увидев всадников, они на несколько секунд застывали, а потом всячески стремились смыться. Хм. Судя по всему, общие потрясения прошли мимо сего населенного пункта, но каким-то краем горожан зацепили. Не станут непуганные пуганые люди днём ставни закрывать. Перед въездом на небольшую площадь, единственное замощенное брусчаткой место, обратил внимание на информационную тумбу. Исходя из сохранившегося призыва голосовать на выборах в учредительное собрание, а второй революции здесь возможно, и слыхали, но не совсем этому верили. Примечание: Чур несколько ошибается. Так, как подготовка к выборам началась после Февральской революции, а после Октябрьской революции Совет народных комиссаров это подтвердил и принял постановление о проведении выборов в учредительное собрание. Конец примечания. Ну, это я так, ерничаю. Мы же не сразу влезли в Володаев». Сначала мотнулась разведка, которая доложила, что в городе отсутствуют немцы. Зато присутствует советская власть, да и красный флаг над узким, но двухэтажным зданием администрации как бы на это намекает. Сама администрация, предупрежденная нашими разведчиками, встречала колонну перед зданием. Впереди стоял усатый мужик в блестящей кожанке и с наганом на боку. Рядом не менее усатый, но с винтовкой и красной повязкой на рукаве пиджака. А вот за ними наблюдались какие-то странные персонажи. Паренек в гимнастерке и со студенческой фуражкой на голове еще нормально вписывался в пейзаж. Но вот дедок в странном мундире, явно не военного образца, сильно выпадал из образа. Да и ещё один здоровенный мужчина в полицейской форме без погон, но зато с саблей совершенно монструозной револьверной кобурой тоже был довольно странен ну, а мы что? Спешились, да, попутно знакомясь, стали выяснять обстановку. Кожаный оказался председателем городского совета. Старичок, бывший коллежский секретарь, заведовал коммунальным хозяйством. То есть, как начал еще со времен папы последнего царя, так до сих пор и продолжает работать в комхозе. Тот, что с красной повесткой, командир местного ополчения. Здоровяк с саблей и рукой на напереведи. Заместитель начальника милиции, ветеран русской-японской войны, после увольнения из армии устроился работать в полицию городовым. Но был правильным городовым, поэтому сейчас при полной поддержке трудящихся продолжил работать по профилю. Тут же в разговоре выяснилось, что личный состав городской милиции все пять человек во главе с командиром Сейчас где-то на хуторах ловит банду конокрадов некоего Блинчкое. Те совсем обнаглели и вчера нагло увели двух лучших коней прямо из конюшни при Горсовете. Терпение властей лопнуло, после чего было решено изловить супостатов во что бы то ни стало. Слушая председателя, я несколько обалдел от его спокойствия. Какие нафиг блинчики? Он что, не знает, что тут в 30 верстах немецкая армия стоит? И наших войск в этом промежутке нет? Вообще нет? Но оказалось, что знает. От его дальнейших слов я не то что обалдел, а охренел полностью. Обстоятельный мужик вытирая лоб тряпицей, все таки жаркий ему в кожане, спокойно рассказал, что на прошлой неделе к ним немецкая разведка приходила. Три десятка конных И местные приняли бой, благо все были на месте, но потом на звуки перестрелки на бата потянулся народ из городского ополчения. Немцы, видя, что их обстреливают со всех сторон, не стали усугублять и свалили. Понятно, это же разведка, которая не городабра должна, а нащупывать линии сопротивления. Нащупали, доложили начальству, которое отметило Володаев как место где присутствуют красные. И на этом пока все. А я совсем другими глазами стал смотреть на этих людей. До этого только что она хихи не пробивала. А но ведь аперетка какая-то. Везде полыхает, а здесь идиллия полупизанская. Еще и блинчик этот. Но слушая спокойный рассказ председателя, у меня аж спину холодом обдала эти люди отлично понимают, что к чему и готовы стоять до конца. Понимая, что подмоги ждать, в общем-то, неоткуда. Хоть телеграф в городе и присутствует, в отличие от железнодорожной ветки. Но кого сюда пришлют и когда? Поэтому мужики рассчитывают лишь на себя. Блин, я бы, наверное, так не смог. Алексей Геннадьевич, так звали председателя, тем временем выяснив, что мы не являемся частями Красной армии, прибывшей защищать город, лишь вздохнул и, несколько стесняясь, поинтересовался: "Товарищ Чур, а есть ли у вас возможность патронами поделиться? Или, может, оружие какое-нибудь найдется? А то люди для ополчения у нас есть, но вот ни винтовок, ни патронов почти нет. Особенно с патронами беда". Прохор Архипович он кивнул в сторону бывшего городового. Когда все расстрелял саблей на германц пошел. зарубил, но и сам пулю в руку получил, и еще один хороший хлопец погиб, когда пытался у убитого немца винтовку вытянуть. Котнув желваками, я лишь хлопнул героического председателя по плечу. Какое количество полчения под дружью поставить сможете? Тот на секунду задумался. «Ну, сейчас полтора десятка оружных будет с мосинками, револьверами да охотничьими ружьями. А так еще столько же точно наберем. тех, кто не дрогнет и не сбежит. И несколько виноватисть пояснил. Прилитераций у нас очень мало. Так-то народ нормальный, но несознательный. Живут все больше по пословице: моя хата с краю, мы и пропаганду ведем, но пока Не очень-то получается. Правда, ночами в нас уже не стреляют, и это хорошо. М -м -м. Еще раз оглядев собеседника, задал вопрос: "А офицеры в городе есть? Ну и солдаты дембеля? В смысле, те, кто с фронта пришел. "Алексей Геннадьевич кивнул. Есть как быть. У нас десяток в дружине это как раз бывшие фронтовики. А остальные, сказали, что они уже по горло навоевались" Да и офицеры есть, только они тоже или навоевались или вообще где никино лыжи вострят. Разговаривают Эдок свысока, видать, не уместно вместе с голодьбой город свой защищать. А я сплюнул. Что? Прямо все? Да нет. А двое, когда в набат ударили, прибежали на подмогу. Прапорщик бывший с выбитым глазом, я его знаю, маслозаводчика Павленкова сын. Всегда шобытным было, и даже ранение его не угомонило. И еще один, тоже калеченный, без двух пальцев. Тот не здешний. недели две назад появился. Когда мы его проверяли, показал документ на имя поручика Брагина, Живет сейчас примаком у одной вдоушки, нос револьвер стреляет на загляденье. А вот как раз именно он сзади к германцам каким-то макаром приблизился и сразу четверых застрелил. В общем-то, после этого те и утекли. Почесав небритую щеку, я принял решение. Понял тебя, товарищ Горохов. Дам тебе и патроны, и сброю. Получите тридцать винтовок Маузер. По пять десятков патронов на ствол, получите ручной пулемет МГ и четыре лент к нему. Ну и россыпь её отцеплю. Пулемёчки у тебя есть? Неверяще застывший председатель кивнул. Найдем. есть у нас такие. А когда, не теряя времени, пошли к обузы, и он увидел телеги, груженные оружием, тва шарешана спросил: "Это как же так? Сколько же вы германцев положили? Что столько всего с них насобирали? Да тут на полк хватит". Улыбнувшись, я ответил: "На полк не хватит, а положили много. Работа у нас такая. А мы же не просто так погулять вышли". Мы отдельный рейдово диверсионный батальон морской пехоты Балтийского флота. И ты вот что, Алексей Геннадьевич, собирай народ для торжественного вручения оружия. Комиссар наш речь скажет, объяснит, что к чему. Да и останемся, пожалуй, мы у тебя до завтра. Как поможешь разместить людей? Собеседник с готовностью согласился тут же, принявшись раздавать распоряжения. Ну, а но и потом был митинг, на котором Лапин так расписал боевой путь батальона, что даже я удивился. При этом комиссар почти ничего не преувеличивал, но в его устах наш рейд сильно походил на сказочный поход былинных богатырей с Илюшей Муромцем во главе. Ага, это когда они, дружины и малые, выдали знатных люлей всем окрестным супостатам. заодно надругавшись непотребно над змеем Горынычем, И главное, не поверить ему было невозможно, так как Кутьма, словно опытный менеджер, продаван, повествуя о том или ином боевом эпизоде, в виде доказательств указывал на технику, снаряжение и вооружение, полученные в виде трофеев. Правда, бренипоис живьем предъявить не получилось. Пришлось довольствоваться лишь ярким рассказом. Но зато, говоря про самолет потрясал зажатыми в кулаке защитными очками и лётным шлемом. Ха! А я всё гадал, на хрена они ему нужны? Вот оказывается, для лицевая. Издаётся мне, что Лапин сейчас активно тренировался перед митингами в Таганроге и Ростове. Оттачивал, так сказать, мастерство жестов, точность формулировок и яркость образов. Местные столь пылкого оратора судя по всему ещё не встречали. Поэтому слушали раскрыв роты. К слову про местных, площадь в городе, как я уже говорил, была очень мала. Поэтому от батальона присутствовал сводный взвод броневик с машиной и часть передаваемого Володаевцем обоза. Остальной личный состав, кроме досорных и части разведчиков, был занят размещением по хатам. И даже вот этим кастрированным взводом мы занимали почти половину площади. С другой стороны выстроилось ополчение. Обычные горожане разместились кто где мог, включая крыши зданий, окружающих наше построение. Но ну, а перевозбуждённые городские мальчишки просто рвались на части. Им было интересно посмотреть, как морские пехотинцы становятся на постой. Им было интересно посмотреть на тачанки. Им было интересно пощупать бронеавтомобиль. И им было интересно послушать, что говорят на митинге. От невозможности объять необъятное некоторые даже впадали в шок, просто подпрыгивая на месте, рывками смещаясь в ту или иную сторону. И я их вполне понимала. Наверное, в последний раз только событие одновременно происходило в Володаеве, да никогда не происходило. Вот их и прет. После окончания митинга было торжественное вручение оружия и снаряжения володаевской дружине. Ну а чуть позже я объяснял Горохову со дальнейшие действия по защите города. Те вначале брыкались, но потом согласились, что даже если сюда заявится хотя бы рота фрицев, то всех оборонщиков здесь и положат. Я, конечно, сомневался, что немцы сюда еще раз сунутся, чего им тут делать? Но этот вариант не исключал. Поэтому рекомендовала местным наладить разведку и при появлении превосходящих сил противника организовано уходить к ближайшей части Красной армии. Ну или партизанить по мелкому, сделав своей базой какие-нибудь дальние хутора. Под конец пояснила. «Пойми, Алексей Геннадьевич, ты ведь сам говорил, что сознательных в городе мало. А если вас перебьют, то что? Их вообще не останется. С кем тогда советскую власть строить? Понятно, что если тебя убьют, то на замену обязательно кого-то пришлют. Другой вопрос кого и как он с местным людом поладит. Ты человек спокойный, обстоятельный и не кровожадный. Здесь не уроженец Опетки. Ну а появится кто-то чужой? Рьяный такой фанатик преображения со своим видением прекрасного будущего и радикальными методами перевоспитания несознательных граждан. Он ведь тут всех раком поставит, да при малейшем недовольстве кровью зальет. Так что думай, обведя взглядом его соратников, внимательно прислушивающихся к моим словам, добавил. И вы все думаете. Ну вот где-то так. В таких городках слухи расходятся моментально. Поэтому местные уже завтра к утру край к обеду будут знать, что между спокойной, пусть и несколько непривычной жизнью и возможными революционными потрясениями стоит всего один человек Горохов. Он говорил, что поначалу в него даже стреляли ночами. Ну-ну. Теперь, я думаю, его всем володаевым охранять станут, чтобы не дай бог вместо него Никакого отмороженного революционера не прислали. Это я, конечно, преувеличиваю, но отношение точно изменится в более доброжелательную сторону. Люди ведь не дураки, им просто подсказать вовремя надо, развернуть перспективы развития, но ну и малость, пугануть, а в остальном сами справятся. Утром же, в первую очередь, едва продрав голоса, я наблюдал результат вчерашней всеобщей по информации. В смысле, это когда проводил свой практический ежевечерний ритуал вопросов и ответов. В этот раз, помимо личного состава батальона с будёновцами, присутствовала толпа местных жителей. Расположились прямо вот так под открытым небом. Вначале владыевцы стеснялись, но потом, поняв правила, вмешались в разговор, перетянув на себе львиную долю внимания. Ну и как результат, с утра я увидел разновозрастную толпу добровольцев, желающих присоединиться к нашему героическому соединению. Сразу отсеял несовершеннолетних, потом привлек одноглазого сына маслозаводчика, тоже рвущегося стать морпехом к созданию из недрслей городского подразделения разведки. А что? Воевать мальчишкам рано, зато глаза и ноги у них есть. И не хейш ныряют по окрестностям и заранее предупреждают о появлении ворогов. Этим я сильно отвлек малолетних борцов за революцию. Плюс смелый прапорщик будет при деле да при пайке. Понятно, что при папе и ему этот поёк никуда не уперся. Но факт работы на советскую администрацию в самом начале становления власти парню в будущем точно пригодится. Следующими по очереди пошли бывшие солдат фронтовики. Из тех, кто вроде навоевался по горло, но после вчерашних разговоров нашедших в себе силы снова повоевать, аж девять человек. Возможно, их было бы больше, но ко мне пришли лишь бесемейные парни. Еще около двадцати семейных выразили желание записаться в городскую дружину. Под них пришлось выделить Горохову еще два десятка инвентарей. А зря я вчера расписывал прелести возможной оккупации. Прониклись мужики, невзирая на бабий вой. Ну, а потом батальонной колонной мы выдвинулись к месту дислокации, чистые, сытые довольные, бодрые. Правда, не все. Ведь вчера у личного состава была и баня, и стол и к столу. Некоторые, ну как некоторые, многие перебрали с гостеприимством. Поэтому сейчас имели стеклянный взгляд, двигаясь при этом так, чтобы не растрясти организм. Ребят, я вполне понимал, но сия невоздержанность мне не особо понравилась, и от форсированного марш-броска удержал лишь добросердечный комиссар. Из-за его потакания личному составу шли медленно и печально. Поэтому, не дойдя до Покровки, верст 15 опять заночевали в степи побеседовав еще раз новым пополнением и пояснив, что их распределением займемся завтра в пункте дислокации, кивнул одному из новеньких. Товарищ Брегин, Пойдем, поговорим. Интерес к суперметкому бывшему поручику у меня возник не случайно. Нет, я и так бы говорил с каждым из новобранцев, выясняя их мысли и побудительные мотивы. Только вот к беспалому Стрелку образовалось повышенное внимание. А началось с того, что еще на марше меня догнал Трошкин. Это бывший прапорщик, а ныне отделенный веселивый. И он отведя командира в сторону поведал интересную штуку. Товарищ Чур, хотел бы уточнить. Я утром увидел, что у нас появился новый боец Брагин, без двух пальцев на руке, и представился он вроде как бывшим поручиком. Кивнув, я подтвердил. Угу, По документам поручик высший в отставку по ранению, а что? Да непонятно, у меня память на лиц хорошая. А я его в прошлом году в Питере один раз видел, когда в сентябре на Дворцовой площади в патруле был. Тогда у этого человека были погоны капитана. Глянув на командира отделения я выразил сомнение. Может, обознался? Это ж не твой сослуживец, чтобы настолько уверенно говорить. Анаторошкино продолжал настаивать: "Нет, я бы Брагина может и не запомнил, но с ним барышня присутствовала. Очень красивая. И одета необычно, словно иностранка, поэтому тогда и на капитана внимание обратил. Просто с такими девушками обычно воркуют и ручки им целуют, а он говорил достаточно сурово, словно ругался. О чем был разговор, я так и не понял, во французском не силен. А когда хотел приблизиться, дабы присесть грубияна, они сели на извольчке и укатили, из-за того капитан в памяти отложился. И запомнилось еще, что у него правая рука покалечена. Вот после этого разговора с бдительным отделенным я плотно заинтересовался Брагином. Поэтому и увлек его за собой для приватной беседы. Начал с того, что поинтересовался биографией поручика. Как выяснилось, сам он был из Лодзи. не поляк, русский. Родители почили в Бозе. Есть сестра, которая ныне проживает в Варшаве, будучи замужем за владельцем нескольких доходных домов. С владельцем у поручки отношения не сложились, поэтому он даже не пробовал связаться с сестрой после ранения. Тем более, что там сейчас немцы. Лоц сэтчем домом тоже под оккупацией. При этом собеседник пояснил, что помимо ранения в руку у него была контузия. Но когда он от нее почти очухался, то подхватил тиф. Поэтому провалялся в госпитале в общей сложности около полугода. Соответственно, выйдя, не обнаружила ни своей части, ни даже страны, которые присягал. Вместо нее появилось какое-то странное независимое федеративное образование с центральной радой во главе. А после странного перехода территории под контроль немецкой и австро-венгерской армии, понял, что ловить там нечего. Пришлось двигать на восток. Идти практически без денег, имея на руках лишь справку о ранении, было достаточно проблематично. Поэтому, когда вышел из-под немцев, решил немного передохнуть и прийти в себя. Вот временно осел в Воладеве. При первом же удобном случае присоединился к частям, дерущимся с немцами. Пусть они себя называют не русскими, а советскими, но и германцев лупят любо-дорого, поэтому он как гражданин и патриот не смог остаться в стороне. Благожелательно кивая и вежливо улыбая собеседнику, я честно дождался, когда он замолкнет, после чего задал вопрос: "А вас за что ражловали?" Тот в удивлении поднял брови. "Простите? Хм, видите ли, в чем дело. «Ваш шикарный рассказ, он ведь не проверяем. Все, кто могут его подтвердить, остались либо вообще за пределами России, либо на оккупированных территориях. Это не страшно. Сейчас много таких. Но в вашем случае есть одна нестыковка. В то время, когда вы по вашим же словам лежали в госпитале под Киевом, вас видели в Петрограде в звании капитана и в обществе прекрасной дамы. Брегин только что не подпрыгнул в раздражении глупости говорю же вам, что в сентябре семнадцатого я был в госпитале. и звание капитана никогда не носил. А тот, кто утверждает, что видел меня в Питере, просто ошибается. И вообще, кто это сказал? Покажите мне его, и тогда, возможно, все разъяснится. Я пожал плечами. Какой смысл, чтобы вы здесь спор начали? Один будет говорить одно, а второй утверждать другое. В принципе, мне и так все уже ясно. Просто вы несколько взволновались и бесконтрольно сентябрь упомянули. Заметьте, не август, не октябрь, а именно сентябрь. То есть как раз то время, о котором говорил мой человек. Этого вполне достаточно, чтобы сделать соответствующие выводы. Увидев, что оппонент словно невзначай сунул левую руку в карман, добавил: "И вы, зрянаган, тесквите, даже если при извлечении большой палец на курок положить" То он все равно мушкой цепляется. То есть рывком не вытащить, а через карман Галифе стрелять не получится. Ствол просто не поднимется на нужный уровень. Да и вообще, мага, прими оружие у гражданина. А то этот тип с переполоха хозяйства себе отстрелит. Сейчас. Брагин, услыхав за спиной хриплый голос, дёрнулся от неожиданности, а я лишь головой покачал. Неужели этот капитан-поручик думал, что его, кроме меня, никто не контролирует? И что красный командир вот так вот вы начну истеть с ним в одиночку для острого разговора попёрся? Зря он так думал. А я собеседника не опасался. Но правила надо соблюдать. Поэтому после того, как револьвер был передан вновь отступившему в темноту Магомеду, так же спокойно продолжил. Мне вот только непонятно, Чего вы к нам вообще прицепились? Шпион затевающий что-то против моего батальона? Нет. Никакой шпион не мог знать, что мы зайдем в Володаев. Абстрактный шпион, желающий легализоваться в Красной армии, возможно, но проще было в каком-нибудь крупном городе записаться в инспекцам, да и с более подходящей легендой. Поэтому странно все как-то" Брагин продолжал мрачно смотреть на меня, а я в последний раз попытался достучаться до человека. Ну ты хоть пукни, колобок, а то молчишь, словно засватанный. А Я тут голову ломаю, соображая, зачем ты себя в звании понизил. А от тебя помощи никакой, офицер мрачно хмыкнул. Чего говорить-то? Я уже все сказал, только мне не поверили. Не поверил, это точно. Но не стану же я сейчас говорить про подарок Сати Харли. Теперь я понимаю слова Сидова, что этого не объяснить. Действительно, не объяснить. Просто появлялась уверенность, что человек врет. Почему? Черт его знает. Чуй и все. Хотя, честно говоря, в данном случае и без того подарка можно было обойтись, так как оговорки насчет сентября вполне хватало. И что дальше? даже не знаю. Вот есть человек, который что-то скрывает. Мало ли какие у него причины. Главное, что гнили в нём не ощущаю, поэтому вздохнув, подытожил. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка. За то, что намедне ребятам в бою помог, благодарность тебе от лица советской власти. А из-за того, что правду говорить не хочешь. Хм. Шинель к твоему свечмешку, насколько я понял, возле костра осталась. Забирай вещи и топай обратно в — Да куда хочешь, туда иди. Только не вместе с нами и в армию больше не суйся. Ты ведь у нас инвалид империалистической войны. Вот и осваивай гражданские профессии. Ну все, чао, Буратино. И обращаясь к Чиндиеву, добавил: "Мага, верни ствол гражданину. Он нас покидает, а в степи сейчас опасно. Кого только не водится". Обрек невозмутимо уточнил: «С и... СEI патронами. Угу. нафиг эта железяка без патронов нужна? Брагин, получив оружие, на ощупь проверил барабан, и сунув нога на за ремень, удивленно уточнил: "То есть вы даже не доверяя меня просто отпускаете и в ЧК не сдадите?" Я фыркнул: "Ну, сложно отпускать мы не умеем. А что касается ЧК, так вроде как и не за что." Поэтому идите, Бреген, или как вас там на самом деле. Идите и не грешите. Тот, пожав плечами, направился к костру новобранцев, а мы какое-то время, поглядев ему вслед, пошли к себе. А минут через десять появился отделенный командир, который рулил новоприбывшими. с уточнением, действительно ли Брагин был отчислен из батальона. Получив подтверждение, убыл. Но на этом история нифига не закончилась. Потому что еще через час нарисовался капитан парович. Мы с комиссаром и сэром при свечке росинки в это время разбирались с амбарной книгой, в которую были внесены трофеи. Поэтому мельком глянув на подошедшего приказал: "Минут через сорок подойди. Сейчас мы заняты". Брагин, не настаивая, козырнул из ладонью, исполнил отточенный поворот кругом и удалился. А когда через назначенное время возник снова Я спросил: "Ну и чего ты бегал туда-сюда? «Отделенный тебе ведь даже сухпай на дорогу дал. Так чего вернулся?" Офицер вытянулся: «Гэс, товарищ чур, прошу меня извинить за дезинформацию о себе. Я действительно не поручик, а капитан Брагин Максим Федорович, но я готов все объяснить". Комиссар поспешitelно кивнул: "Объясняй". Парень, на секунду замявшись, дополнил: «А дело в том, что я не пехотный офицер а служу, служил в особой канцелярии при штабе русской императорской армии. Лапин удивился. Это что за зверь? Что-то из корпуса жандармов? Но я заинтересован, привставая с лежащего на земле седла, пояснил: "Нет. Это военная разведка, штучный товар". И что дальше? А дальше капитан пояснил, что к чему. К началу войны он работал, так скажем, на земле. Но после ранения в 15 году был переведен на более спокойную должность. В начале 17 его отправили во Францию официально для союзников офицером для особых поручений при экспедиционном корпусе русской армии во Франции и Греции. Ну а реально? Реально и так понятно, чем занимается разведка. Еще Брагин помимо отчетов от командования корпусом, Через посольство слал свои отчеты в особую канцелярию, в том числе и о том, насколько безжалостно французское командование использует русские войска, бросая их на самые тяжелые участки фронта. Примечание. Русский экспедиционный корпус в рамках интернациональной помощи посланный царем воевать во Францию под французским командованием. Численность почти 50 тысяч человек, а планировалось вообще отправить 400 400.000 После февральской революции корпус был расформирован. Конец примечания. Со стороны нашего руководства никакой реакции на это не было. Да и кто вообще будет жалеть серую скотенку? И так продолжалось до февраля, то есть до первой революции. А вот когда в корпусе они узнали, то солдаты, да и многие офицеры, начали задавать вопросы, которые вылились в попытку бунта. Но французы смутьянов быстро уестествили и корпус расформировали после чего наиболее горластых отправили в Алжир мелкими группами да в разные места чтобы они там не скооперировались и опять чего-то не учудили и не просто так отправили а считай на каторгу включая даже младших офицеров остальным предложили либо вступать во французскую армию либо идти чернорабочими на заводы. Около полутора тысяч завербовались к местным воякам. Но остальной личный состав просто хотел домой. На официальные запросы из России никто толком не отвечал. Вот Брагин и рванул разведывать обстановку, да выяснять саму возможность переправки людей на родину. Информацию о событиях они черпали из французских газет, которые прямо кровоточили ужасами, происходящими у диких варваров, поэтому сразу ехать в советскую Россию он откровенно опасался. Решил для начала двинуть к Деникино. Но что? Вроде все свои должны подсказать, что делать, но не подсказали. Очень долго кормили завтраками, а потом вообще предложили отложить вопрос до окончательной победы над красными. Брегин к этому времени уже несколько вник в обстановку и понимал, что данную победу можно ждать до морковки на заговенье. Вот и решил после долгих раздумий пытать счастье у официального революционного правительства. Разумеется, об этом капитан не стал рать на каждом углу, ибо контрразведка могла на сие деяния очень косо посмотреть. Решил действовать самостоятельно а Из разговоров с Деникинцами вынес еще одно наблюдение. Офицеры говорили, что здешние красные просто звери лютые. По слухам, матрёшня полк того же Дроздовского не просто разгромил, а еще живому полковнику уши отрезала. В низидане, то есть в руки им попадать никак нельзя. А если вдруг попал, то чем выше звание, тем больше шансов, что тебя тут же прислонят к стенке. Существовали, правда, и диаметрально противоположные мнения, но их доносили все больше в пьяном виде и кулярно. Капитан, будучи по натуре пессимистом, сразу настроился на худшее. Поэтому не пожадился и потратился на то, чтобы соорудить справку о ранении. За гражданского он выдавать себя не рискнул, так как выправку и привычки никуда не денешь. А так получился бывший поручик, инвалид коих тысячи и тысячи. Чего с такого взять? В общем, вооружившись этой липой, он тайно перешел линию соприкосновения. Но сразу в большой город идти побоялся, решив на короткое время осесть где-нибудь в провинции оглядеться. Ну вот, и огляделся. А К нам примкнул в надежде на то, чтобы где-то недели через три-четыре закосить на старый ран и уволиться, при этом получив вполне достоверный документ о службе в Красной армии. И уже с этой Ксивы ехать в Петербург, тут я его перебил. Не в Питер ехать надо, а в Москву. Правительство сейчас туда перебралось. Капитан кивнул. Я знаю, но сначала рассчитывал в Петрограде найти хоть каких-то знакомых по канцелярии и действовать уже через них. Закурив, я оглядел путешественника, заметив: "Ну, в принципе, понятно. Попробую помочь вам в этом деле". Но до этого времени уж не взыщи, будешь под контролем, пока временно переходишь в подчинение Фёдора Потапова. Мага тебя проводит. А когда капитан уже собрался уходить, спросил: "Слушай, а в Питере что за барышня-то была?" Парень повернулся и слегка скривившись, нехтя пояснил: "Невеста, бывшая". Я поднял руки, понял, больше вопросов нет. "Можете быть свободны". К своим мы вышли перед обедом. А так как головной дозор, послал гонцов, опередивших основную колонну часа на три, то нас встречали. Ух, как нас встречали! Григоряченко расстарался на столик, что через небольшое время после прибытия у меня от ассортимента, установленных прямо на улице столов, глаза разбегались. Причем там явной непайковой номенклатура продуктов присутствовала. Те же жареные прецы и курочки в поёк точно не входили равно как и четверти с загадочной мутноватой жидкостью. Но Матвей Игнатьевич, видя недоумение на командирском чиле, быстро прояснил ситуацию. Оказалось, что ушлый боцман Мат еще позавчера в ожидании возвращения батальона развил бурную деятельность. Узнав от меня о богатых трофеях, захваченных на немецких складах, он быстро вышел на одного таганрогского купца с которым мы заключил сделку об обмене продуктов на тевтонские шинели. Суть сделки заключалась в том, что продукты купец давал прямо сейчас, а оплата планировалась в будущем. Я удивился. И что, тебе вот так на слово поверила? Офигеть. Ты ему даже в нос револьвером не тыкал? Еще раз офигеть. И сколько шинелей пристроил таким Макаром? Матвей Игнатьевич приосанился. Командир Но какие могут быть револьверы? Мы же не эти, как ты там говоришь, не беспредельщики. Тебя знают все, наш батальон знают все, и все видят, как мы к людям относимся. Поэтому нормально с тем купчиной поговорили, Поторговались и за двадцать пять шинелок вот. Председатель матросского комитета сделал округлый жест, указывая на столы, добавив: С меня даже расписки не попросили. Просто сагафоном по рукам ударили и все. Потому как доверяют нам. Я лишь головы покрутил. Круто, но нахрена ему шинели понадобились? Я думал, что сейчас обувка в цене. А декон их расперевать собрался и обычные гражданские пальто шить. А материал, говорит, там хороший. А за сапоги я сразу сказал, что они самим нужны меня это заинтересовало. О, так это не просто барыга купи-продает, а производитель? Собеседник неопределенно покрутил ладонью. Как же без купи-продает же купец? Токма у него еще цех швейный. Небольшой, нож шьют, по слухам, хорошо. Только вот с материалом у него сейчас нехти. Довольно улыбнувшись, я уточнил: А если ему заказ подкинуть, то панамки он нам сшить сможет? Тем более мы на тех складах и несколько рулонов материи ухватили. Игнатьич даже остановился. Не понял, какие такие панамки? Зачем? А да вот, указывая пальцем, пояснил: "Видишь, уха? Перед дней на солнце в степи оно обгорело. Облазит. А если еще раз обгорит, то болячка появится. Вообще берет, это хорошо, но в них мы будем по городу форсить". В степи же летом нужна панама, чтобы уши и шею от солнца прикрыть. Председатель фыркнул: Это потому, командир, что вы и сами обстриглись и других заставили, а балвайн почти в ноль. Ранее волосья башку защищали. А теперь еще все, нет защиты". Я поморщился: "А политично рассуждаете, Матвей Игнатьевич. А волосы это вши, вши это тиф, тиф это пипец". Так что лучше мы сейчас потратимся на головной убор, приемлемый для жаркого климата, чем станем дохнуть от тифа. Тот припомнил. На вроде в Туркестане специальные платки к фуражкам пристегивали. как раз для защиты от солнца, да, но у нас береты. К ним не пристегнешь. А что, за панамы-то? Хорошие панамы, продуманные, сейчас объясню. Про смену головного убора я задумался еще пару дней назад, когда обнаружил, что верхушки ушей начали потихоньку соднить. А помня еще по своему афганскому опыту, чем это чревато, решил сразу озаботиться проблемой. Это на гражданке вроде ничего страшного в подобном обгорании нет. Помазал поврежденное место пару дней поберёгся и все. В армии особо не побережешься. И когда ожог наслаивается на ожог, То и до санчасти дойти может. А вот я и стал обдумывать идею. При этом можно было взять за образец обычную солдатскую панаму времен моей срочной службы. Но мне она тогда еще казалась слишком тяжелой. Не в смысле, что прям как каска ее тяжело носить, нет. Она избыточно тяжела именно как защита от солнца. Понятно, что в армии все должно быть красиво, и простёганная вдоль и поперёк панамы неплохо держит форму, являясь пермиски функциональной. Угу. И кондовый при этом. Так что хотелось чего-то более лёгкого, наподобие того, что носят в 21 веке, а на 201 базе в Таджикистане, только из более тонкого материала. Но наше обсуждение пришлось прерывать из-за предстоящего праздничного обеда. Там комиссар развил бурную деятельность, и пришлось говорить речи. Хотя, честно говоря, сильно забивали аппетитные запхи. И почему-то присутствовало ощущение, что гуляю на деревенской свадьбе. А возможно, еще из-за того, что личный состав, накатив на вчерашние дрожжи, сделался весел и игрив. Я особо не вмешивался, могли бы и не понять, при этом лишь уточнил у Григорященко. Выпивки хватает, омудрённой жизнью боцман Мат подтвердил. Вполне хватает, чтобы самые прыткие в умат укушались, во всяком случае не будут опосле бегать в поисках баб. Убедившись, что приинструктированные в заводные младшие командиры зорко следят за порядком, я кивнул и несколько расслабился. Ну а почему бы и нет? Дополнительные посты помимо местных выставлены, тепол в управления, что изначально оставались на базе, сейчас вообще не пьют. Так что пусть бойцы после рейда пар выпустят. Сильно их пережимать тоже не дело. в остальных красных частях вообще пол анархии царит, поэтому мне это тоже надо во внимание принимать. А так люди видят отношения командования и бухтеть насчет дисциплины не будут. Еще и хвастаться перед другими станут. А Хоробще, чу чу все пока чинно благородно. В агрессию вроде никто не впадает с буденовцами мех устраивать тоже не собираются, а вон даже песни начали петь. Я сытый и умиротворенный, благосклонно наблюдал за посиделками, попутно ведя беседу с неугомонным Семеном. Позже, когда все доели и допили, было объявлено личное время. Ну, а вечером я собрал старший комсостав обсуждать завтрашние дела. Тем более, что дел было реально много. Одна предстоящая передача людей для экипажа бронепоезда чего стоит. Хорошо еще, что Григоряшинк все приданное для них заранее приготовил, а но один фиг. Просидели почти до ночи. А с утра сразу началась суета. Готовили телеги для амуниции, снаряжения и просто разного барахла, передаваемого на братишку. Также телеги готовились и для его совсем небодрого экипажа. Морячки, аргументируя алкогольную невоздержанность, слезные горечью расставания вчера так назюзюкались, что сегодня передвигались с трудом. Но это всё было учтено, Поэтому болезные вручалась фляга с рассолом, и они грузились на транспорт. Комиссар, в связи с неуменяемым состоянием убывающих, урезал речь прощания до неприлично минимальных размеров, аргументировав это так: "Ладно, пока до Таганрога доедем, они очухаются. В городе все равно митинг запланирован. Там мы попрощаемся от лица батальона". А у меня было еще одно дело, поэтому, не став дожидаться окончательной загрузки, я вызвал к себе Матвеева. А бывший пленный подполковник в роли рядового за это время показал себя неплохо, от работы не увиливал, от боя тоже. Опять-таки по личной инициативе помогал младшим командирам обучать крестьянское пополнение. При этом нос от парней не воротил и брезгливой рожи не корчил. В повседневной жизни больше молчал и слушал, но если возникал какой-то разговор, то поддерживал его беснабизма, так свойственного их благородием. То есть, если бы в нем было какое-то внутреннее отвращение к быдлу, то оно хоть как-то бы уже проявилось. Оно ребята докладывали, что ничего такого не замечали, единственное, что отметили, так это какую-то странную обостренную нелюбовь к Керенскому которого офицеры ничь как под лицом не называл, но по поводу причин он особо не распространялся. А в остальном Матвеев ничем не отличался от остальных бывших офицеров, принятых в батальон. Так что пришло время решать с ним вопрос. Вызванный ждать себя не заставил и уже через несколько минут доложил о прибытии. Мда. Эвариди переодеть в нашу форму не получилось, поэтому подполковник до сих пор был в своем. Единственно снял погоны и кокарду. Окинув взглядом подтянутую фигуру, я казёрнов в ответ сказал: "Ну что, Игнат Тихомирович, рейд закончен, так что вы сейчас вольны в своих решениях. В моей власти выписать вам направление до Саратова. Там ведь ваша семья проживает, или у вас какие-то другие мысли есть?" Подполковник вопросительно поднял брови. А другие мысли? Это мысли по поводу ухода к Деникину? Я пожал плечами. Или Краснову? Офицер насупился. Насчет Краснова это даже как-то оскорбительно. Я просто физически не смогу служить у человека, сотрудничающего с врагом. А с Деникиным? спохватившись, предложил: "Да вы присаживайтесь". Матвеев сел и как-то буднично ответил: "С Деникиным у меня тоже проблемы возникнут". "Евгений мое недоумение, продолжил. Я понимаю ход ваших мыслей. Подполковник, штабист вроде должен стремиться к своему окружению. Наиболее подходящее окружение сейчас у Антона Ивановича. Только, видите ли, есть одна загвоздка. Подобных мне там принимают крайне неохотно. Дело в том, что я монархист". От неожиданности я чуть попироску не проглотил и сплёвываю табак, пробурчал. — С ума Сума сетия экве суграздила, а с виду производите впечатление вполне приличного и адекватного человека. Собеседник поспешил пояснить: "Нет, вы несколько недопоняли. Я не из тех монархистов, что готовы гласить о Санно государе императору кем бы он ни был, вовсе нет. Как раз последний самодержец на своем месте вовсе не блистал, просто по моему глубокому убеждению" Россия может быть либо монархией, либо России не станет. Разнообразные социалисты с их коллегиальным правлением просто развалят страну, что и показало временное правительство. Все эти модные среди русской демократии президенты и назначаемые ими члены правительства думают в первую очередь о своем кармане, являясь по сути именно временщиками, теми, кому, в общем-то, плевать на страну. И лишь сильный монарх может сохранить Россию. А насчёт легиального правления подполковник несколько загнул, Ведь даже лучший друг физкультурников решения в одиночку никогда не принимал, а уж другие тем более. Но какой смысл это сейчас объяснять? Поэтому я лишь выркнул. Ага, то есть у вас царь батюшка еще и определенного сорта должен быть. И что? Вот прямо обязательно царем должен называться. А если будет не царя, к примеру, диктатор, хотя нет, диктатор от перебор. Электорат не поймет. А к примеру, если это будет генеральный секретарь со сроком правления лет на 25-30, все непременно ведущий народ типа к светлому будущему, зорко бдящий за границами страны и даже при удобном случае приращивающие ее размеры который всех министров будет в кулаке держать и регулярно сажать или стрелять зажравшихся элитариев, ну и цены периодически снижать на продукты, да, промтовары. Как вам такое? Матвеев фыркнул в ответ. Всего правители народ при жизни в святые произведет, и молиться на него станет. Но таких не бывает. Никто не решится стрелять приближенных к себе власть придержащих. А держись ли они, как вы выразились, зажрались. Сдержаться у меня не получилось. Еще как бывает, и вы, выбатеньк получается не монархист, а... М -м. Чуть было не ляпнул сталинист, но вовремя прикусил язык, вывернулся. Обычный государственник из тех, что ближе к большевикам, жиленцам, а к монархистам себя причисляете. От неполного знания ситуации. Кстати, вы с комиссаром не говорили на эту тему? Собеседник отрицательно качнул головой. Знаете, как-то не пришлось. Вначале, честно говоря, я сильно опасался признаваться в своих политических предпочтениях. Уж больно слухи нехорошие о красных ходили, тем более о красных матросах. Но потом понял, насколько эти слухи не соответствуют действительности. Да и вы на вечерних собраниях такие вещи говорили, что я был Просто поражен. Поэтому и решился открыться. Увидев в окно идущего к хате Лапина, я подытожил: "Хорошо, сейчас у нас времени для нормального разговора нет, а мне надо уезжать. Но через пару-тройку дней вернусь, тогда продолжим". И обращаясь к вошедшему Кузьме, сказал: "Комиссар, обрати внимание на товарища Матвеева. Как-то Гонрога вернёмся, надо будет плотно с ним пообщаться" а "В основном, тебе." Деловито настроенный и скрепя ремнями Лапин не удивился, лишь уточнив по поводу, Да он только что своими словами неофициальный партийный гимн исполнял. А капельно без рифмы и текст несколько переврал, но сдается мне, что вы друг друга поймете». Комиссар заинтересованно посмотрел на бывшего подполковника, а тот несколько растерянно спросил: Что за гимн? А это тебе помощник комиссара Шульгин пояснит. Скажи, что я приказал и запевалу с гармонистом пусть подтянет. для лучшего, так сказать, звучания. Ну а ты, боец особого батальона морской пехоты, после этого решишь, насколько тебе с нами по пути. Или глядишь, может Саратов больше привлечет. И я пошел к мотоциклу на свистеве. Забота у нас простая.